Князь встал у шатра, гляделся вокруг. В безоблачном небе светился чистый диск луны, но свет ее здесь, на поляне, скрадывался отблесками красноватого пламени костров, опоясавших кольцом эту поляну по ее краю. Люди еще не спали, слышны были говор, громкие отклики. Звуки эти сливались в общий нестройный шум многолюдной толпы. Но они не раздражали Воротынского. Он любил ратное дело, любые ему были боевые походы, и все свойственное им, в том числе и вот этот шум большой рати. Он задумался, устремив взгляд в одну точку, и не заметил, как к нему подошел князь Микулинский. «Это ты, Иванович?» Я, вздрогнув от неожиданности, откликнулся Воротынский. — Эх, богатый у тебя шатер! — воскликнул Микулинский, разглядывая шелковистую ткань, поблескивающую даже при слабом освещении луны и далеких костров. — Давно он у меня, — ответил Воротынский. — Не единожды бывал со мной в походах. — Ты, Михаил Иванович, на покой пойдешь или как? Посидим малость с тобой. — Да мне что-то спать еще нет охоты. — Зашел бы к иван Федоровичу Мстиславскому, а он уж храпит. — Да выспаться-то мы успеем. Идем в шатер, повечеряем вместе, до да потолкуем о том осем, — предложил Воротынский. Князья уселись у ларца, на котором появились холодные закуски бутылка венгерского вина. За трапезой завязался разговор. — Ну, семён Иванович... Или не завтра, так через день уйду я со своим полком. Ставь на горе сей град с детинцем, во славу царя нашего и земли русской, и хозяйствуй в нем. Немало положил я заботы в этом деле, теперь тебе доводят совершить начатое мною. Вот ежели про что узнать хочешь, спросить, то давай, давай, спрашивай. Все расскажу, — говорил Воротынский. — Я хочу спросить. «Дьяк Выродков. Кто он?» «Догляду за ним много надобно нет. Можно ли на него надежу иметь крепкую?» «О, Выродков, это сама удача. Такого розмысла не видывал доселе. Сам Бог послал мне такого. Зело умён и способен на дива. Дело любит он не за награды, не за славу, а вроде вот как это страсть его, в стройке сама жизнь его». Да гляд за ним не надобен совсем. Помехи только не чини. И он все сделает. Лишь бы людишки слушались, не бунтовали, да не ленились. Сказать потребно, что и в том тебя он мало утруднит. Народом тоже ладить может, и жалоб от него не слышал. Я ни на кого. А вот заступы за мужика бывали. Ведь сам он мужик. Ну и радеет за черный люд. Зато они его любят, видно. За пойдут в вагоне в воду. Ну, и пущай. Нам от того не худо, а добро. вестима В деле сём на что и лучше. А Данила? Как его? Каменев? Ну, был стременным моим. И те четверо, кроме Толмача-Терешки, мои же люди. Ты, Михаил Иванович, их... — На горе оставь, с собой не увози, они сгодиться могут, ведь гору эту они дюжа знают, а парни, видать, со смекалкой. — Да я их и не возьму.